Глава 4. Мы прогуливались по залам шикарного поместья, а Рижский увлеченно рассказывал о своем бизнесе, да и обо всем другом тоже. Знакомил меня с аристо, которые так и хотели воротить от меня нос, но присутствие хозяина пира заставляло их быть более вежливыми. Они кивали мне и даже жали руку, но я явственно ощущал их отторжение. «Да и хрен с вами». «Вот и правильно», Давай оторвем, не настолько хрен с ними. Аришского подобное даже забавляло. Казалось, ему нравится ставить людей в неловкое положение. В переносном смысле, конечно. Хотя кто его знает, что происходит в застенках его поместья. Но это уже не мое дело. Кстати, в документах Юдовой о нем было мало сведений. Слабый род, который постепенно восстанавливался. Жена Николая умерла от тяжелой формы гриппа около семи лет назад. Через несколько лет он женился вновь, но особого счастья от второй супруги не получил. Черт, даже на это инфу собрали. Наки и Агат отправились сюда, на юг, что весьма понравилось их мачехе, которая была из дома Лишуань. О да, китаянка. Логично, что у рижского дела пошли в гору, ведь рабский труд той страны всем известен. Но при всем при этом сама дамочка оказалась избалованной особой и не вникала в тонкости бизнеса. В общем, Николай приобрел себе куколку в постель и хорошее подспорье в своих делах. «Думаю, с Коноваловым ты заочно знаком», — представил меня Рижский, подойдя к пухлой парочке. Невысокий мужичок с красными от выпитого спиртного щеками и практически такая же женщина, но в отличие от других они были веселыми и наслаждались банкетом. «О, Влад!» — воскликнула супруга Коновалова. «Рада тебя видеть. Наш сын столько всего рассказывал». С этими словами она ловко подскочила ко мне и, сжав за плечи, расцеловала в обе щеки. «Виктор!» — ее муж протянул мне руки. «Для тебя просто Виктор!» «Ого!» — я изумленно вскинул брови, ответив на рукопожатие. «Для меня это большая честь, просто Виктор!» Коновалов рассмеялся, а жена подхватила его задор. «Витя, заставляешь меня ревновать в собственном доме!» — улыбнулся Рижский. «Ведь даже я для Влада остался Николаем Степановичем». «Ну а что такого?» – он неопределенно пожал плечами. «Хороший же парень, и плевать на все те роскозни. Даже если и правда, сколько можно стращать Ростовых? Давно уже пора работать вместе». На этом моменте Коновалов хитро подмигнул моему провожатому. «Я ведь верно все понимаю». «Вполне возможно», – уклончиво ответил Рижский. «А меня никто представить не желает?» Но игренно возмутилась подвыпившая супруга Коновалова. «Ох, прости, дорогая», — спохватился он. «Влад, прошу любить и жаловать, моя жена Анастасия». «Анастасия тоже просто Настя», — рассмеялась она и подала мне руку. Я же, будучи хоть немного воспитан, осторожно взял ее за пальцы и отвесил легкий поцелуй, не касаясь розовой кожи. Женщина покраснела чуть сильнее. «Ох, какой галантный молодой человек!» «Ого! Теперь и я ревную!» — хмыкнул Виктор и посмотрел на Рижского. «Коля, ты не говорил, что Влад способен смутить всех в округе. Это нечестно». «Ничего страшного!» — отмахнулся тот. «У тебя еще будет возможность отомстить нашему гостю». «Что?» — вновь удивился я. «В каком то смысле?» «Не волнуйся, Влад!» — титро прищурился Рижский. «Сегодня тебя ждет много сюрпризов». «Но будь уверен, они будут вполне безобидны». «Хотелось бы верить». «Жаль, что эта толстая задница не явилась», — усмехнулась Наки, застегнув свой комбинезон. «Ты про Макса?» — спросил я. «Ну а про кого ж еще?» — хмыкнула девушка. «Кто у нас еще веселый стукач?» Мы втроем находились в раздевалке перед живым лабиринтом. Как и обещал Рижский, меня ждали сюрпризы. И первым из них стало соревнование с лазерными винтовками. Фантастика? Ну, в каком-то смысле, да. Конечно же, оружие не могло причинить вреда, даже если попасть им в глаз. Победа засчитывалась, когда попадешь в прямоугольный нагрудник, считывающий лазер. «Сегодня кроме нас вообще подростков нет», – заметил я и посмотрел на Агата. Парень смущенно пожал плечами, одевшись. «Отец не особо любит шумные вечеринки. Сегодня исключение» но при этом он планирует многое обсудить, что касается бизнеса. А дети могут только мешаться. «Может быть», — отозвался я, застегнув молнию. «Ну, идем? Сегодня наша команда должна победить». «Ты винтовку-то держал хоть раз в руках?» — хитро прищурилась Наки. «Было дело. Не рассказывать же о том, что я уже успел натворить в городе. Ржевский дает мне много уроков». «О, точно!» — спохватился Агат. «Тебя же сам полковник тренирует. И как оно, работать на полицию?» «Такое себе!» — я чуть скривился, показывая, что не особо рад. «Трупы и убийцы. Это, знаешь ли, мерзко». «Говнюки!» — процедила Наки. «Будь моя воля, уж лучше без нее!» — рассмеялся Агат и первым двинулся к двери. После небольшого фуршета, где нас потчивали лишь закусками, Рижский предложил всем желающим поразвлечься и пострелять из лазеров, бегая в лабиринте из зарослей кустарника. Вроде бы взрослые люди, но многие согласились. Наверное, подействовала шампанское. Однако при этом я заметил несколько хищных взглядов, направленных на меня. «Дело не в бухле, а в злости», — произнесла тень. «Они хотят пристрелить тебя, хотя бы номинально». «Спасибо, я уже понял». Наверное, стоило бы отказаться, чтобы не доставить им такого удовольствия, но я понимал, что если не соглашусь, аристы посчитают меня трусом и все равно останутся довольными. К тому же у меня появилась реальная возможность закрепить свой статус, пусть и не полноценного главы дома, но человека, который не боится встать против этих напыщенных индюков. «И да, Влад», — в гарнитуре послышался голос Ржевского, «можешь не притворяться». Все уже в курсе, что я тебе помогаю, так что не пусроми мои уроки». На последнем слове он усмехнулся. «Я тоже и направился за остальными, чтобы получить форму. И вот теперь, выходя из раздевалки, мне вручили игрушечную красно-синюю винтовку, которая казалась настолько легкой, что я практически не ощущал ее веса. Эмм...» Я взглянул на Агата, который ловко щелкнул затвором. «Серьезно? А ты хотел на настоящем танке покататься?» Вместо брата ответила Наки. «Было бы неплохо», — насмешливо сказал я. «Довольно разговоров». Рижский младший сразу же стал серьезным и взял на себя командование и обвел взглядом группу. Помимо нас троих, рядом стояло еще несколько человек, по большому счету слуг, так как аристы не желали работать со мной в паре, а хотели изрешетить мою тушку хотя бы лазером. «Против нас серьезные враги. Влад», — он внимательно посмотрел на меня, — «Большинство ринутся на тебя, это надо использовать. Просто бегай от них, мы же обойдем их с тыла и...» «Просунем по самое, не балуйся!» – рассмеялась Наки, за что получила суровый взгляд брата. «Ой, да ладно, это же просто игра!» «Нет», – Агат покачал головой. «Это показательное выступление. Сегодня решится, насколько сильны дома Рижских и Ростовых». «Ого!» – присвистнула девушка. «Все настолько серьезно?» Более чем. Я приподнял винтовку. «Пора». Прозвучал сигнал, и две команды вошли в зеленый лабиринт. Аккуратно подстриженные кусты возвышались надо мной примерно на две головы. Где-то слышались крики участников, смех и шутливые команды, среди которых частенько звучала моя фамилия. «А давай им...» «Успокойся, мы просто стреляем». «Ты настоящий зануда. Все равно же никто не заметит. Здесь повсюду камеры». Я посмотрел на металлическую блямбу, что крутилась в углу зарослей. «Нас просто убьют, если увидят тебя». «Скука!» — тень замолчала, а я вместе с троицей слуг направился в левое разветвление лабиринта. Разделившись с рижскими, мы плутали несколько минут, пока на нас не выскочили первые противники. «Да как они узнали, что мы именно здесь?» — наблюдатели подсказывают. Не удивлюсь, если сам Рижский решил таким образом повеселиться. Алые рощерки пронзили темное пространство лабиринта, осветив зелень кустарника. Двое моих напарников тут же упали, пытаясь прикрыть меня. Третий успел отскочить в сторону и выстрелить, прежде чем так же стремительно проиграть. Слабаки специально подставились. Не хотят попасть под гнев Ариста, что напротив. Пятерка врагов ликовала, видя, как мои компаньоны наигранно падают на траву. Потом они уйдут, но сейчас должны отыграть роль трупа, и у них это весьма неплохо получается. Опять лабиринт, опять стрельба. И почему я не удивлен? Однако смех противников быстро прервался, когда у двоих из них пискнул нагрудник, возвещавший о поражении. «Какого хрена?» Воскликнул один из них, недоуменно смотря на красную точку, что красовалась аккурат в области сердца. Ого! Оставшиеся трое отпрыгнули. Да Ростов вас просто поимел! Да, пока они упивались победой, я сделал всего два выстрела, попавшие точно в цель, а потом нырнул за поворот. Ростов, сука! взревел второй проигравший, да я порешу тебя! Стоп! голос Рижского разнесся по всему лабиринту. «Давайте соблюдать правила. Никакой крови в моем доме. Играем честно. Проигравших прошу удалиться с поля». «Что значит никакой крови?» «Значит, что ты не сможешь бошки оторвать». «Это нечестно. Успокойся. Позже я подарю тебе такую возможность. Но сегодня мы гости. Так давай будем вежливы». «Да пошли вы все!» Обиженно воскликнул Ариста и двинулся на выход. «Благодарю, господа!» — я все же не удержался и крикнул им на прощание. Это была незабываемая минута игры. Хотел бы видеть их морды, но, увы, я боялся высунуться, ведь там осталось как минимум трое, но зато я услышал дружный хохот выживших. «Хорошо, пускай веселятся, недолго им осталось». Я замер, сидя у ограды. Прислушался. Секунд десять было тихо, слуги рижских удалились, И теперь тропа ко мне была свободна. И вскоре послышались неуверенные шаги. Враги, видимо, никогда не воевали или же не считали меня серьезным противником. А может и то, и другое. Потому что даже не пытались красться. Выстроившись в клин, медленно продвигались ко мне, подняв винтовки. Теплые ауры приближались. Как ни странно, но я учуял даже нотки страха. Неприятный аромат. И зачем я слышу запахи эмоций? А как только противники подошли к краю изгороди, я рванул с места. В миг схватил дуло того, кто стоял справа, и опустил винтовку, отчего враг выстрелил в землю. Рванул вперед к тому, что был в центре. В это время левый противник успел атаковать, вот только я уже улизнул с траектории выстрела, и лазер попал в первого, чье оружие я все еще сжимал в руке. «Эй!» — возмущенно воскликнул он, но было поздно. Воспользовавшись заминкой, скользнул меж ног центрального врага, но при этом успел выстрелить снизу вверх, попав точно в нагрудник. «Есть второй!» «Четвертый», — мысленно усмехнулся я. Оказавшись позади противника, воспользовался им как живым щитом, схватив за ворот комбинезона и дернув в сторону. Оставшийся стрелок как раз атаковал, но уже во второй раз попал в своего. Я моментально выскользнул из-под руки щита и нажал на спусковой крючок, послал в третьего лазерный импульс. «Отлично!» — ликовала тень. Алая точка загорела на очередном прямоугольнике, и теперь передо мной стояли живые трупы. «Отпусти, щенок!» — центральный вырвался из моей хватки. «Я тебе сейчас рожу...» «Никакой крови!» — напомнил голос Рижского, раздавшийся из потайных динамиков. «Витя!» — закричал обиженный. «Ты хоть видел, что он сделал?» «Мы видим все», — было ему ответом. Ростов даже пальцем не коснулся никого из вас. Ствол, костюм и ни единого удара. «Сука!» — процедил сквозь зубы тот, кто погиб сразу же в момент моей атаки и злобно покосился на меня. «Зря ты это затеял, Ростов. Мы еще встретимся, и тебе это не понравится. Попомни мое слово». Я привык быть в центре внимания, и аристократического презрения. Просто пожал плечами. «Спасибо за игру, господа, а сейчас прошу прощения. Мне надо поиграть и с остальными домами». Я шутливо поклонился, ощущая кожей волны гнева и быстренько смылся из прохода. 11 марта 2022 года.